Может ли заморозка мозга убить вас? Поскольку это книга о науке, я должен хотя бы попытаться использовать правильное медицинское название заморозки мозга. Боли в голове после поедания мороженого. По-научному она называется головной болью из-за холодовых стимулов. Но говорить так каждый раз довольно сложно, поэтому мы будем использовать словосочетание заморозка мозга. Она случается, когда вы слишком быстро съедаете или выпиваете что-то холодное. В результате у вас резко возникает острая головная боль, которая, к счастью, скоро проходит. Когда вы резко меняете температуру в задней части горла возле двух важных артерий, мозгу это не нравится, поскольку они для него очень важны. Сонная артерия доставляет к мозгу кровь, а мозговая артерия ее распределяет. Внезапное изменение температуры приводит к резкому увеличению тока крови по обеим из них, что мозг сразу замечает. Боль возникает, когда выстилающие мягкие мозговые оболочки температурные рецепторы замечают изменения и направляют сигналы мозгу. Тройничный нерв, главный нерв лица и головы, активизируется и вызывает сильное ощущение, которое мозг интерпретирует как боль, чтобы вы прекратили делать то, что делаете. Заморозка мозга – это способ, которым тело сообщает вам, что температура изменилась слишком сильно. Мозг любит, чтобы все было красиво и последовательно. Для него нет ничего лучше размеренной жизни, в которой не существует опасностей, и все находится под контролем. Как только рот и горло согреваются, кровеносные сосуды уменьшаются, и кровоток возвращается в норму. Это происходит довольно быстро. Хотя ощущение заморозки мозга не очень приятное и может показаться чем-то серьезным, на самом деле это пустяки. Даже сильнейшая боль из-за нее просто сильный сигнал от мозга. Вот и все. Зарегистрированных случаев смерти в результате заморозки мозга или серьезных побочных эффектов от нее нет, за исключением секундного отвращения к мороженому. Интересно, что люди, страдающие мигренью, больше склонны к заморозке мозга. Учёные точно не знают, почему это так. Однако они исследуют данный феномен в надежде найти новые лекарства от этой напасти.